Глава четвертая. Тишина, абсолютная и бесконечная. Серое пространство давит на сознание. Куда ни глянь, всюду серый песок, серые камни и серое небо. Лишь слегка измененной тональности, да и ту скрадывает жидкий туман. Астрал раскинулся во всей своей красе. Пустое голодное измерение, временное пристанище для заблудших душ и скитающихся духов. По сути, любой некромант должен чувствовать себя здесь, как рыба в воде. Но Ингриму неуютно, и с каждым шагом тревога все возрастает. Чем дальше он идет, тем отчетливее понимает, Саира уже слишком далеко и будет просто чудом, если он успеет ее догнать до того, как душа принцессы пересечет границу. Потом будет поздно. Ингрим ускоряет шаг. Корить себя он будет после. А сейчас надо действовать и действовать быстро, пока еще есть такая возможность. След принцесса ведет вперед, иногда петляет, иногда петляет, но все еще отчетливо виден. Но все еще отчетливо виден. Некромант идет по нему подобно ищейке, и в какой-то миг он все-таки настигает душу Саиры. Но к ней не прорваться. Клубящаяся мгла надежно стережет границы и не пропустит через свой барьер никого, будь ты хоть трижды некромант. Бледный силуэт девушки застыл за гранью астрала. Ингрим зовет ее по имени, но она не оборачивается. Душа ее колеблется и становится все более прозрачной. Уставшая душа, стремящаяся обрести вечный покой. Но это неправильно, так не должно быть. Ей еще жить и жить, а он, что будет с ним, если ее не станет? Просто в один миг все потеряет значение. Глупо. Как же глупо это осознать в последний момент. Ноги вязнут в невесть, откуда взявшейся от трясине. Мгла неохотно пропускает некроманта, и он упрямо идет вперед, вкладывая в каждый шаг неимоверные усилия. Еще немного. Осталось совсем чуть-чуть. В трактире было тихо. Лишь иногда слышалась ругань трактирщика, распекающего неповоротливых помощников. Те немногие из постояльцев, что не убирались прочь при появлении некроманта, вели себя ниже травы, тише воды, кожа ощущает давящую темную ауру. Ну и к лучшему. Порой собственный дар казался ингриму проклятием. Но также он был полезен, и с этим не поспоришь. Вот как сейчас. Некромант смотрел на мирно спящую девушку и задавался вопросом, когда она стала для него значить что-то большее, чем трофей? Когда он только увидел ее на аудиенции Нафира? Или когда заметил страх в ее синих глазах там, в подземном лабиринте? Или же в тот день, когда она пришла к нему под действием любовного зелья. А, неважно, теперь все так сложно и запутано, что сам черт не разберется. Видят боги, он не хотел привязываться к девочке. Человек независим, если его сердце свободно. А привязанность — верный путь к поражению. Слабое место, в которое не замедлит ударить враг. И ударит. Ингрим в этом не сомневался. Но изменить что-то уже невозможно. Есть сущности, которым безразлично желание смертных, и таких, к сожалению, большинство. Судьба вообще шутница. Когда она интересовалась чьим-то мнением, некромант нервно усмехнулся. мне хоть тысячу раз себя хозяином собственной судьбы, а она все равно извернется и возьмет свое». И чуть не взяла. Он уносил Саиру из великого леса, чувствуя, как из тела девушки капля за каплей уходит жизнь. Хрупкое, бесчувственное тело в его руках не подавало признаков жизни, и лишь по слабому сердцебиению и редкому дыханию можно было понять, что девушка пока жива. Благо до трактира было недалеко, и спустя пару часов Ингрим стоял на пороге, когда-то преуспевающего, а теперь постепенно хиреющего заведения. Трактирщик, мужчина в годах, с поседевшими волосами и по форме тела напоминающий мяч, из-за круглого брюха, завидев посетителя, учтиво раскланялся и лишь потом обратил внимание на ношу нового гостя. И лишь потом обратил внимание на ношу нового гостя. Улыбка быстро иссякла. «Чем могу помочь, господин? Нужна комната на два-три дня. А что с госпожой?» — Не твое дело, — рявкнул Ингрим. — Да, господин, конечно, господин, — испуганно зачистил трактирщик. — Я провожу вас, господин. Комната оказалась довольно просторная, с двухспальной кроватью и балдахином. На окнах висели расшитые золотом шторы, правда, уже заметно выгоревшие на солнце. Трактирщик безошибочно распознал благородных особ и выделил самую лучшую из оставшихся комнат. Откинув покрывало, Ингрим аккуратно опустил Саиру на кровать. Ему показалось, или девушка побледнела еще сильнее, напоминая мраморное изваяние. Что-нибудь еще нужно? Хозяин дорожного заведения решил напомнить о себе. «Может, нет, нас не тревожить», — распорядился некромант, вытолкнув из комнаты трактирщика и захлопнув дверь перед его носом. Не теряя времени, мужчина сел на край постели, Аккуратно сжал ладонь Эльфийки в своих руках и вошел в транс. Астрал опасен. Ни один здравомыслящий чародей не рискнет вступить в его пределы без должной подготовки. Пентаграмма, свечи и другие многочисленные ингредиенты, призванные защищать мага от верной гибели, сейчас отсутствовали по известным причинам. И некроманту оставалось уповать лишь на собственные силы знания и удачу. Выдернуть Саиру из-за грани астралы оказалось сложно. Душа девушки хотела остаться там, растворившись в тенетах вечного покоя. Но он не дал, не позволил. Может, это и эгоистично с его стороны, и стоило бы отпустить принцессу. Но Ингрим не смог. В дверь тихо постучали. — Войдите! В комнату скользнула служанка, держа поднос со сладкими булочками и горячим чаем. Рыжая, нескладная, конопатая. Неуклюже поклонившись, при этом избегая смотреть в глаза некроманта, она выставила еду на прикроватный столик и, судя по виду, хотела бы срочно ретироваться. Но, видимо, хозяина девчонка боялась все-таки больше, чем внушающего страх незнакомца. И хоть Ингрим старался скрыть свою сущность, инстинкт самосохранения все равно не обманешь. — Господин тоже желает трапезничать в комнате? Нет, голос некроманта был тих, но в нем отчетливо прозвучали нотки металла. — Я спущусь вниз, а ты позаботься о госпоже и натаскай ей горячей воды, да помоги привести себя в порядок. Справишься, получишь и еще столько же. Ингрим кинул служанке серебрушку, и таловка, поймав монетку, поклонилась. — Как прикажете, господин? Служанка робко улыбнулась, обнажив ряд щербатых зубов, и кинулась выполнять поручение. И куда только страх подевался. Все правильно, ей платят, и она готова хоть в постель запрыгнуть к господину, лишь бы урвать побольше монет. Ингрим выпустил руку Саиры и вышел. Но стоило двери закрыться, как принцесса открыла глаза, ладонь все еще хранила тепло некроманта. Я лежала и смотрела в потолок. Грубые, выпирающие балки были в грязных разводах. Кое-где колыхалась паутина. Где это я оказалась? И почему мне так плохо? Все тело болит, по нему волнами растекается слабость. Сложно даже шевелиться. Ладонь все еще хранила тепло некроманта. Я сжала кулак в бесельной злости. Сколько еще будет продолжаться и когда закончится? И закончится ли вообще? Раздался стук, но прежде чем я успела хоть что-то ответить, дверь распахнулась, и в комнату вошли служанки, внося небольшую лохань. — Здравствуйте, госпожа! — одна из служанок слегка поклонилась и попыталась улыбнуться. Впрочем, улыбка вышла фальшивой. — Какую предпочитаете воду, теплую или погорячее? — Погорячее, — машинально ответила я, и лишь потом спохватилась, что неплохо бы узнать, где я нахожусь. Ну вот беда. Как бы поинтересоваться так, чтобы не выглядеть идиоткой в глазах служанок? Да уж, дилемма. Я вздохнула, но деваться некуда. Я долгое время болела и плохо помню последние дни. — Вы не подскажете, где я нахожусь? — Так в трактире, госпожа, с готовностью отозвалась служанка, рассчитывая получить монетку. А вот и не получит. У меня ни гроша нет. Но об этом я, естественно, промолчала. — Близ широкого тракта. — Значит, широкий тракт. Что ж, судя по всему, Путин Грима ведет на север. И неизвестно, сколько еще продлится. А где мой спутник? Как бы, между прочим, поинтересовалась я. Рассчитывать, что он оставил меня здесь одну, было бы глупо. Но мечтать не запрещено, верно? — Не знаю, госпожа. Распорядился натаскать вам воды. А куда уж делся, этого не знаю. Хоть убейте. Хотите, у хозяина расспрошу? — Не стоит. Служанки отправились за водой, а я встала и выглянула в окно. Сумерки постепенно спускались на землю. Закат раскрасил небо всеми оттенками алого... Легкий ветерок трепал неподалеку растущие деревья. Снизу послышалось ржание и крепкая ругань. Вернувшиеся девушки принесли воду и вылили ее в лохань. Тело мгновенно зачесалось, появилось желание быстрее скинуть платье и окунуться с головой. И хоть вода не поможет мне избавиться от проблем, но улучшит самочувствие вполне. Нужна ли вам помощь, госпожа? Услужливость девицы уже порядком раздражала. Я покачала головой. — Справлюсь сама. Оставьте меня одну. — Как прикажете? Девушки поклонились, оставили на кровати полотенце и скрылись за дверью. Не теряя больше времени, я скинула платье, расплела косу и опустилась в воду. Какое это неповторимое блаженство! Я чуть не замурчала от удовольствия. Вода успокаивала, давала силы. По телу растекалось тепло, Усталость исчезла, появилось снова желание жить. Моя родная стихия не подвела и в этот раз. Через несколько секунд я чувствовала себя, словно заново родившись. Не знаю, сколько я бы еще пролежала в воде, наслаждаясь покоем, но дверь распахнулась, и в этот раз без стука. В комнату влетела Ариана и, рассыпая вокруг себя разноцветные искорки, сразу устремилась ко мне. Сделав пару-тройку кругов, она опустилась на подставленную ладонь. «Привет!» «Где ты так долго пропадала?» Я действительно была рада ее видеть. И не важно, что ингрим ее истинный создатель и хозяин. Я успела прикипеть к ней всей душой. Отсутствовала по очень важному поручению. Я повернулась на голос, и приподнятое настроение как рукой сняло. «Но почему он не мог прийти чуть попозже?» А лучше вообще не приходить. — Ингрим, выйди, мне надо одеться. — И чего я там не видел? На губах мага появилась лукавая улыбка. — Саира, ты не в том положении, чтобы раздавать приказы. Уж точно не мне. Даю тебе две минуты, потом не взыщи. Бросив на кровать сверток, на который я раньше не обратила внимания, он вышел за дверь. Я молнией выскочила из лохани и быстро, обтеревшись полотенцем, — развернула сверток. Разноцветная рубаха и темная юбка отнюдь не порадовали. Такое пристало одевать богатой горожанке или, на худой конец, купчихе. Но никак не высокородной, а тем более принцессе. Я с тоской посмотрела на свое безвозвратно испорченное платье и тяжело вдохнула. Подол был почти полностью оборван, по белой ткани расползались пятна разных оттенков. Затяжки и колючки дополняли безрадостную картину. Деваться некуда, придется одевать то, что принес Ингрим. Он зашел, когда я была одета, и уже заплетала косу. Окинув меня оценивающим взглядом, удовлетворенно кивнул и уселся на кровать. Недовольно, — подвел он итог. А чему тут радоваться? Как можно более равнодушно подала плечами. Отец откупился мной от императора. Ты похитил, а сколько раз меня хотели и убить, и подставить. Напомнить, так чему радоваться, Ингрим, здесь скорее слезы лить в пору. Ладно, может, все и так, но ты жива, и это огромный плюс. Знаешь, мне от этого не намного легче. Стоит только подумать, что из-за моего исчезновения может начаться война, а исход ее очевиден. Эльфийскому королевству не сдержать легиона императора. И что ты предлагаешь? Отпустить тебя и отречься от собственных замыслов? Смеешься, что ли? Может, ты и не заметила, но я не полный кретин. Вот зачем я тебе понадобилась? Ты можешь ответить? Что ждет меня впереди и какую роль ты мне отвел? Даже если скажу, тебе вряд ли от этого легче станет. Станет. Нет ничего хуже неизвестности. Я бы с тобой поспорил насчет этого рассуждения. Есть что-то много, много хуже. Так ты ответишь? Как ты не понимаешь, я устал от неведения. Хорошо, расскажу, но вряд ли мой рассказ тебе понравится. Ничего, переживу. Как ты уже знаешь, я законный наследник трона по праву рождения. Не Нафир, а я. Но по злому Року унаследовал не светлую магию, а темную. Не знаю уж, как так получилось. Боги, наверное, от души повеселились. Нафир узнал об этом и поспешил к Аршасу. Тот придумал, как выкрутиться, не упустив свою выгоду. Вместе они подстроили несчастный случай. Я должен был умереть, но по странной иронии выжил. Возвращаться во дворец смысла не было. Я и не вернулся. Аршас, как придворный маг, повсюду выставил соглядатаев Попадись я им, и в этот раз не избежал бы смерти. Тогда я плохо владел своей силой и не смог бы защититься от более опытных магов. Я понимаю твою ненависть к Нафиру и Аршасу. Но как твоя история связана со мной? Сейчас объясню. Его глаза нехорошо сверкнули. Ты — единственная наследница светлого бога, Саира? В твоих жилах течет только божественной силы. Сейчас она еще спит, и ты чувствуешь лишь слабые, незначительные отголоски. Нафир неспроста решил взять тебя в жены. Во время брачного обряда он мог бы забрать твою силу, а потом сколько бы прожила неугодная императрица. — Сомневаюсь, что долго. — Как видишь, я избавил тебя от столь незавидной участи. — Может, и избавил, но что-то я сомневаюсь, что действовал ты без корыстных побуждений. — Зришь в самую точку, принцесса, — безрадостно усмехнулся Ингрим. — Все верно. — Да, не совсем. Поначалу я хотел тебя убить и не позволить Нафиру завладеть твоей силой. «Но не убил», — припечатала я, — «и что же тебя остановило?» «Не поверишь, влюбился». И так это прозвучало насмешливо, что я ни капли не поверила. А на самом деле? «Неважно, но можешь знать, ты будешь жить. И вполне счастлива, если сама того захочешь». «И как ты это себе представляешь?» «Ты ведь не освободишь меня, верно?» «Верно». Тогда о каком счастье может идти речь? Если думаешь, что быть твоей пленницей — это великая радость, то глубоко заблуждаешься. — Как с тобой сложно, — поморщился он. — Ладно, не будем пока торопить события. Ни к чему это. — Думаешь, смогу быть счастлива с тобой? Кажется, я начала догадываться, к чему он клонит. — С тобой? Нет, ты темный, для которого чужие жизни не стоят ни гроша, ни за что и никогда. Не забывайся, принцесса. В мгновение ока он оказался рядом. Сейчас я добрый, но не стоит меня злить. По спине побежали мурашки, но пятиться и отводить взгляд я не стала. Напротив посмотрела с вызовом, пусть знает, что я его не боюсь. Самоуверенность стала моей ошибкой. Ингрим провел костяшками пальцев по моей щеке и поцеловал. Мягко, прерывисто, будто забыл, как это. Я застыла от неожиданности, а потом машинально поддалась прикосновениям, которые стали какими-то рваными. Я? Я прокашлялась и отшатнулась. Ты? Так и теряют дар речи. Поцелуй отрезвил, и злость исчезла. Тебе уже лучше. По лицу некроманта невозможно было что-то прочесть. Завтра снова в путь, а у меня еще есть дела. Он вышел, а я так и стояла, пытаясь понять, как именно к нему отношусь. Чувства были противоречивые. Ариана приземлилась на мое плечо и провела ладошкой по моей щеке, вырвав меня из раздумий. Лицо феечки выражало понимание и участие. Возможно, она тоже когда-то любила, пока не стала духом. Ничего, разберемся пообещала то ли ей, то ли себе, и легла спать. Ариана тоже примостилась на подушке. Я долго ворочалась, думая об Ингриме. Отрицать бессмысленно, меня к нему тянет. Вот только не все так просто, и я не могу слепо поддаться своим чувствам, просто не имею права. Наконец я уснула, опроснулась проснулась в объятиях некроманта, теплых и нежных. Он уже не спал, глядел на меня задумчиво. «Что?» — не выдержала я, даже не подумав отстраниться. «Собирайся, нам пора». Дорога петляла, изменилась, стена леса резко оборвалась, открыв взору бескрайние поля по сторонам тракта. Ночь сменилась рассветом, а тот, в свою очередь, сумерками. Нюх оборотня гнал его вперед. И в кое то веке Виар радовался, что был рожден полукровкой, иначе он никогда бы не смог выйти на след Саиры и того, кто похитил эльфийскую принцессу. Правда, преследуемые намного его опережали, но воин не сдавался и гнал вперед уже взмыленную лошадь. И когда впереди показался трактир, он поблагодарил небо за неожиданную удачу. Теперь он сможет пополнить запас еды, и, если уж совсем повезет, сменить лошадь». Остановившись, эльф выпрыгнул из седла и вошел в помещение. Запах Саира здесь чувствовался еще более отчетливее, чем на протяжении всего пути. Она явно здесь была. «Чего изволит господин?» — пухлый трактирщик вышел из служебного входа и оценивающе оглядел нового посетителя. Появление эльфа его не очень обрадовало. Но возможность заработать за счет Остроухова не давали показывать всю глубину неприязни. Вместо этого он как можно равнодушнее улыбнулся. — Могу предложить хороший ужин и комнату на ночь. — Не стоит, — оборвал его Виар. — Лучше-ка расскажи мне, была ли в твоем заведении девушка с огненно-красными волосами? Звякнув, на стол легла золотая монета. Глаза трактирщика алчно блеснули, и он выдал, как на духу. — Благо, господин, как же не быть? И мужчина ее сопровождал, такой неприятный, как зыркнет, так мороз по коже и пробегает. Переночевали, да и отправились в путь. — Как давно? — Да почитай, сегодня на заре. — В какую сторону уехали? — Вот это не знаю, господин, не следил я за ними, да и коней у них не было, насколько я помню. — Ясно. — кивнул полуэльф. — Прикажи собрать мне продуктов в дорогу. И еще лошадь мою бы сменить. Я доплачу. Все будет исполнено в лучшем виде. Уже вы не сомневаетесь, — раскланился трактирщик и помчался выполнять поручение. А как же, если Остроухий дает за ничего не значащую информацию целый золотой, то сколько с него можно стрясти за сумку с припасами и нового коня? То-то и оно. Виару стало опустился на скамью. Все-таки стоило заказать ужин. Поесть бы он успел, пока трактирщик возится с его заказом. Теперь ничего не поделаешь, придется перекусывать по пути. Ну и ладно. Главное, побыстрее отыскать Саиру, пока с ней ничего не случилось. Как он мог быть слеп? Как допустил ее похищение? Такой проступок король эльфов ему точно не простит. Но сложнее всего было примириться с собственной совестью. Да, он и не пытался. Сердце сжималось от сознания, что любимая девушка может пострадать из-за его беспечности. А судя по словам императора, ее похитил никто иной, как некромант. И зачем она ему понадобилась? Думать, что для какого-то извращенного ритуала не хотелось. И он гнал подобные мысли прочь. Виар должен успеть любой ценой, иначе никогда не сможет найти покоя, не найдет себе прощения. Прошло примерно минут двадцать, прежде чем трактирщик подал Виару тяжелую сумку. Прежде чем трактирщик подал Виару тяжелую сумку. — Конь готов, не желаете что-то еще? — эльф качнул головой. — То, что он хочет, трактирщик сделать не сможет а именно подать на подносе голову того, кто посмел покуситься на его принцессу. Вскочив в седло нового гнедого коня, Вяр втянул воздух ноздрями. Вслед Саиры, почти истаявшие, вел на север, и он будет идти по нему до тех пор, пока не догонит свою принцессу.